Истинно московский вечер. И это снова убеждает меня в мысли, что разница между англичанами и русскими ничтожна и легко превозмогается за бутылкой в домашней атмосфере. Я читаю в ответ на Буковский вечер русской поэзии. How would you say delightful talk in Russian? How would you say good night? Oh, that would be... «Бессонница, твой взор унил и страшен, любовь моя, отступник прозит, инсомная, your star is dull and ash. my love, forgive me, this apostasy!» Чеширский кот тоже не отстает и декламирует стишки Эдуарда Лира. Брюки важнее, чем мировая история. Утром Крис решает меня осчастливить и помочь подобрать новые брюки. Те самые, заветные, купленные в страшных мучениях в Хэротсе. При примерке дома оказались длинноваты, а в Хэмстеде, по мнению моего друга, лучшие в мире магазины и вообще это самое прекрасное место на Земле. Сначала мы залетаем во французскую кондитерскую. Вы француженки или только прикидываетесь, это игривый Крис? А затем, важно, заходим в магазинчик с хозяином-индусом. Там выбор туалетов идет как по маслу. Мало того, что я нахожу подходящие брюки, но и проникаюсь любовью к лечатому твидовому пиджаку. Единственная беда. Брюки требуется чуть укоротить, и хозяин тут же снимает мерку. Я плачу за пиджак, но решаю оставить его в лавке, и забрать на следующий день вместе с брюками. Зачем тащить с собой эту поклажу? — Приходите завтра в 4 говорит индус, любезно склоняясь к поклоне. — Но только оставьте, пожалуйста, депозит за брюки. Приходит Наум Карамзин. Один говорил, — дай мне шиллинг за то, что я подал тебе руку. — Когда ты сходил... пакетбота. Другой — дай мне шиллинг за то, что я поднял платок твой, когда ты уронил его на землю. Сколько, — спрашиваю я? — сто пятьдесят фунтов. Позвольте, — вмешивается Крис. Но это же цена и пиджака, и брюк. Причем мы оставляем пиджак у вас. Что за странные порядки? Так у нас принято, — сэр, — говорит индус. Где это у нас... Подумай только. Какой-то иммигрант учит англичанина, как жить в нашем магазине. Продавец учтив, хотя, конечно, его так и тянет дать Крису под зад. — Я никогда в жизни больше не приду в вашу лавку, — полыхает Крис. — Спасибо, сэр, — улыбается индус. — Где он научился английской выдержке и вежливости? Неужели под хлыстами и пулями колонизаторов? На улице Крис свирепеет. — Майкл! — Возьми завтра одни брюки, но откажись от пиджака. Эта сволочь принимает тебя за кувшин. По-русски — чайник. Кувшин-то кувшин. Штаны дороже. Для меня штаны выше национальной гордости и великих принципов. Я не могу без штанов, и это главное. Ты испортишь нравы продавцов во всем Хемстеде. Будь мужчиной и хоть примерь штаны завтра. Не бери без примерки. — Этот гад все напортачит, — шипит Крис. — Мне нужно поменять доллары на фунты, Крис. — В Хенстеде с этим нет проблем, — уверенно говорит он, заходя в банк Мидлендс. Там меня неожиданно просят заполнить анкету и предъявить паспорт, который я с собой не захватил. Паспорт просят и в России, но вот насчет анкеты... Не собираюсь же я поступить на работу в банк. Борец за права человека снова на баррикадах. Что за странности? В Хемстеде меняют деньги на каждом углу, и никто ничего не спрашивает. У нас такой порядок, сэр, — оправдывается служащий скаля зубы. Идиотский порядок не выдерживает Крис. Какой ваш номер факса? Я сниму отсюда свой вклад. Какая глупость, что я связался с вами. У нас нет факса, сэр. отвечает служитель, скрывая за улыбкой лютую ненависть к Крису. «Как это нет факса?» — вмешивается кот. «Вон он стоит на столе! Разве вы не видите?» Крис не выдерживает. «Мы возмущенно выходим на улицу и без всяких проблем меняем доллары в соседнем банке».